Час спустя, там же, Анна Сергеевна Струмилина, маг разума и главная вытирательница сопливых носов. На ту сторону в 1730 год, смотреть на находящегося при смерти Петра II, мы отправились полным составом своей пятерки, плюс отец Александр и Лилия. Анастасия напросилась идти с нами в последний момент. Все же этот умирающий от оспы юнош был ей пусть и очень дальним, но родственником. Для сопровождения Серегин взял с собой взвод первопризывных амазонок в полной тяжелой экипировке при Супермосинах под командованием Змея и Агнии. Так сказать, свою личную лейб -гвардию. Конечно, такой эскорт с точки зрения обеспечения нашей безопасности является, мягко выражаясь, избыточным. Возможности одних только Ники и Серегина, как бога войны, хватит, чтобы обратить в дымящиеся руины и сам Рефортовский дворец, и его окрестность Эскорт нужен для того, чтобы показать всем, что это не тать лезет с черного хода, а идет самовластный и полноправный, божьей милостью, великий князь Артанский Сергей Сергеевич Серегин. Правда, особо мы там маршировать не собирались и высадились прямо в императорской спальне. Но против всяких ожиданий никакой толпы лекарей, слуг, лакеев, мамок и нянек подле постели болящего императора не наблюдалось. Петр II, самодержавный владыка крупнейшего по территории государства на планете, умирал почти в полном одиночестве. Последние часы и минуты императора скрашивала только девка-замарашка, закутанная в тряпье невероятной ветхости, которая меняла мокрые холодные тряпки, возлагаемые на чело смертельно больного. Эта девка, при виде ввалившихся прямо в спальню двух десятков до зубов вооруженных девиц и нескольких важных господ, только пискнула и сжалась в комок. Умирающему императору было все равно. А Сергей Сергеевич при виде этой картины выругался, не стесняясь присутствующих тут же дам и детей. Все было ясно. Все те, кто должен был помогать императору в борьбе с болезнью и умерять его телесные и духовные страдания, покинули его из опасения заразиться ужасным недугом. Неблагодарные твари, как выразился Сергей. В первую очередь это долгоруковые, нахватавшиеся от молодого императора милостей и при первых признаках опасности покинувшие своего благодетеля. А ближайший друг, фаворит и наперсник Петра, Иван Алексеевич Долгоруков даже подделал подпись царя на подложном завещании, в котором наследницей трона называлась «Сестра Ивана и невеста царя Екатерина Долгорукова». Предъявить это завещание после смерти Петра Долгоруковы так и не решились, Но оно всплыло восемь лет спустя, когда во времена императрицы Анны Иоанновны большая часть клана Долгоруковых была вырублена под корень, в буквальном смысле, за попытку узурпации государственной власти. Но за такие штуки поголовки не гладят ни в одном времени и ни в одной стране мира. Кстати, если Петр II здесь и сейчас лежит при смертном Адре, то там, в доме у Долгоруковых, Иван хвастается перед отцом подписью на поддельном завещании. Но для меня сейчас главное совсем не это. Разборки с Долгоруковыми, а без этого поставленную перед нами задачу не решить, кого бы мы ни сажали на трон, это дела Серегина и, в крайнем случае, Ники. Почему Ника в крайнем случае? А потому что после того, как она закончит выяснение отношений, от клиента, как правило, остается только горсть пепла или, в лучшем случае, равномерно обжаренная шаурма. Для того, чтобы получилось, как с макшанской царицей Нарчат, Ника должна испытывать к этому человеку немалую личную симпатию и желать его перевоспитать, а не уничтожить. А какая же симпатия может быть у Ники по отношению к Долгоруку? Про хвосты они все подряд, каких наша могиня огня не переносит настолько, что сразу, как встретят, тут же обращают в пепел. Мое дело сейчас подойти к ложу умирающего императора и просканировать его сознание. Должно же там хоть что-то остаться от того сознания, несмотря на болезнь. Но сколько я не пыталась поймать взгляд умирающего, все время натыкалась на серую ватную пустоту. Такое ощущение, что мозг уже полностью отключился, и бесчувственное тело из последних сил борется с остатками болезни само по себе. «Токсическая энцефалопатия», — вполголоса сказала, подошедшая ко мне завелилия. Я даже не знаю, что и делать, чтобы облегчить его состояние, потому что в этом мире нет магии даже просто для того, чтобы вылечить обычный насморк. Тогда, — сказала я, — мы должны забрать его с собой, вылечить его и только потом задавать вопросы, что и почему им было сделано не так. В конце концов, имейте же вы совесть и не сравнивайте этого мальчика с собой. Ведь он рос без отца и матери, при полном небрежении всех родных и близких, включая его великого деда. А как только тот помер, так ребенка, как блохи больного звереныша, облепили всякого рода проходимцы и прочие любители дармовчины. Астерманы, Меншиковы, Долгоруковы и прочие. Нет, вы как хотите, а я, находясь в своем праве прощать всех малых, слабых и беззащитных, дарованным мне отцом, Прощаю этого юноша за все, что он сделал, вольно или невольно, ибо не ведал он, что творил. В конце концов, он ровесник моим гаврикам, и мне его жалко. Аминь. Произнеся эти слова, я коснулся указательным пальцем середины покрытого мелкими язвочками лба умирающего. Раздался тихий звон, будто хрустальный бокал задели вилкой или ножом. Лицо больного чуть прозавело, дыхание выровнялось, а девка в рубище уставилась на меня, открыв рот. В этот же момент я почувствовал дикую усталость, будто сама на своих хрупких плечах тащила на пятый этаж мешок картошки. И ноги мои подкосились, но меня тут же с обеих сторон поддержали две налитые мускулами амазонки. Надо отдать должное Сергею Сергеевичу. Он пришел в себя почти сразу. «Значит, так», — сказал наш бессменный командир, — «слушай мою команду, сейчас мы хватаем птицу и пацана и организованно отступаем на исходные позиции, откуда без промедления следуем в тридевятое царство. И не забудь служанку, чтобы нам не пришлось снимать ее с дыбы, ибо местные служители беспеки будут крайне настойчиво выпытывать у нее то, чего она не знает и знать не может. А теперь швычче, швычче, цигель, цигель, ай -лю -лю. Едва Серегин закончил говорить, как амазонки пришли в движение, подхватили меня, бесчувственного императора Петра II и его служанку Замарашку. После чего снова открылся портал, и мы пошли, почти что побежали, по цепочке межвременных тоннелей. Из мира Петра II в мир Смуты, из мира Смуты в мир Славян, а уже оттуда в мир Содома. При этом спешка обусловилась тем, что наш главный пациент мог в любой момент испустить дух, и в такой ситуации на счету действительно каждая минута. И только погрузив обнаженное тело Петра Второго в ванну с магической водой, мы слили и смогли вздохнуть с превеликим облегчением. Наш пациент был жив, и теперь его жизни уже ничего не угрожало, ни оспа. Неославнейшее течение не неизрядная толика яда, которая, как доложил дух фонтана, тоже имела свое место в крови этого невинного мальчика. Со всем остальным, то есть с Верховным Тайным Советом, Астерманом, долгоруковыми и прочим, брались разобраться Сергей Сергеевич и Ника. Нужно было придержать царское место незанятым, пока мы боремся за физическое и, самое главное, морально-психологическое состояние Петра II, А то мы его подлечим, позитивно реморализуем, приготовимся вернуть на трон, глянь, а там уже сидит какая-нибудь Анна Иоанновна. Такого афронта допускать никак нельзя. Кроме того, было бы неплохо забрать к нам тетушку Петра, цесаревну Елизавету Петровну. Не исключено, что пока мы тут возимся с Петром, Со следующей по очереди наследницы могут произойти определенные неприятности, вплоть до летального исхода. Да и просто воспитательную работу провести необходимо. Ведь Елизавета девушка разумная и сможет немало помочь в позитивной реморализации того же Петра, на которого она имеет большое влияние. А в ближайшем окружении Елизаветы, кстати, не про хвосты и про хиндея, как у некоторых, а будущие крупные политические деятели и дипломаты. Да и сама она, несмотря на репутацию ветреной красотки и отсутствие систематического образования, тоже не без ума, и поэтому сможет извлечь из знакомства с нами немало полезного. К тому же, если оправившийся Петр выкинет такой же финт ушами, как и спасенный нами Федор Годунов, отказавшись от трона, то у нас будет возможность на ходу переменить кандидатуру в государе Российской империи.